Глава семьдесят первая Айи Ченг был прежним Ченгом, которого я знала. Он не спрашивал, как я себя чувствую, что мне нравится или что я хочу делать. Он давал мне яблоко, потому что хотел, чтобы я его съела. Заказывал новые платья, потому что считал, что они мне нужны. Он обращался со мной так же, как со своей птицей, кормил ее, держа в руке сигарету, и не подозревал, что дым может навредить птице. Ему было несвойственно обращать внимание на эмоции или слезы. Он промолчал, когда его мать, сидевшая за круглым обеденным столом, намекнула на чистую простыню. Он молчал, когда она упомянула внуков и нянь. Когда она начала расспрашивать его, он откашлялся, поправил галстук и потянулся к моей руке под столом. Я знала, что имела верного мужчину. Я не просила послушать музыку на граммофоне не читала журналы, которые вызвали бы его недовольство, не напевала, не покачивала бедрами и не танцевала под мелодией в моей голове. Ему бы все это не понравилось. Ночью я ждала его на нашем супружеском ложе обнаженное, если не считать шелкового халата, который он мне подарил. Он больше не пугал меня, и вся его дикость, его необузданная энергия, его мускулистые руки больше не вызывали страх. Я прижималась к нему всем телом, готовая принять его. Это была хорошая жизнь, есть, играть в игры удовольствие, ложиться спать и делать так снова на следующий день. Мама говорила, что любовь придет позже, и я надеялась, что она была права.